Спустя полчаса произошло вполне ожидаемое. Румель благополучно приземлился возле полевого лагеря, разбитого в отлично знакомом мне местечке рядом с дорогой, озером и лесом. На вершинах гор Бафина серебрятся ледники, западная часть хребта окутана тёмными кучевыми облаками. В кронах хвойных деревьев шумит ветер, верещат птицы. В отдалении пасётся табунчик диких гиппорионов. Сующая диля. Но если вы посмотрите на юг, то увидите стену древнего леса, и некое подобие широкой прусики. Начало, тянущееся на 90 с лишним километров дороги. Неплохо устроились, констатировал Гильгов, посмотревшись. Теперь вы понимаете, насколько исследовательская деятельность зависит от хорошего финансирования. Перефразируя Архимеда: "Дайте мне немного денег, и я переверну мир". Завидую Удаву. Человек может себе позволить роскошества, о которых государственные структуры и не мечтают. Раньше я видел подобные строения исключительно в каталогах фирм, занимающихся обеспечением элитных частных колоний в дальнем космосе. Саморазвивающаяся конструкция. Ставишь на землю небольшой контейнер, запускаешь механизм, и вскоре перед тобой стоит домик с тончайшим, но очень прочным полимерным покрытием, с солнечными батареями и биолюминесцентным освещением внутри. Каркас титановый и композитный. Дверь закрывается герметично. Можно использовать воздушные фильтры, стерилизующие поступающий снаружи воздух, регулировать температуру и влажность. Электропитание автономное, частично от солнца, частично от микрореактора. Крошечная база состояла из семи домиков, двух лабораторий, соединённых полупрозрачным коридором, и жилых палаток размерами 5 на 5 метров. Практично, уютно и компактно. Рядом, под широченным тентом, нагромождение неизвестной мне техники, сгруженной с роммеля. За экологией приглядывают. Мусора на стоянке я не обнаружил. «И куда все подевались?» спросил доктор. «Людей нет, никто не встречает». Лолита, позевывая в кулачок, вышла из крайней справа палатки. и уставилась на нас покрасневшими глазами. Всё ясно. Разбудили. Прилетели слишком рано. Ещё и 7:00 утра нет. Похвальное рвение, господа, рассмеялась Лола, помахав нам рукой. Топайте сюда, будем завтракать. У нас полтора часа до активизации точки сингулярности, ведущей к 18 Скорпиона. Успеем. Хотите, можете освежиться в озере. Вода тёплая. «Нет уж, благодарю покорно!» Крылов из-под лобья посмотрел на темневшие в отдалении островов. «Хватит с меня!» «Как знаешь, — пожала плечами Лолита, — если ты однажды поскользнулся на льду, упал и сломал ногу, это вовсе не значит, что необходимо запрещать зиму!» «Видишь, собаки ничего не боятся!» Волкодавы, обожавшие купание, забрались в озеро без лишних приглашений, сразу же подняв фонтан и брызг. Вы что же одна здесь? не понимающий протянул Гильгов, пока Лалита хозяйствовал на кухоньке, устроенной под тентом. Или остальные ещё спят? Спят? неуверенно. Вся компания позавчера отправилась на Карфаген, а я вернулась, решила дождаться вас и поработать экскурсоводом. Прошу заметить, что передающее устройство планка работает идеально. Сигнал с восемнадцатой Скорпиона поступает регулярно. Ничего странного, ответил доктор. Теория суперструм действует на любой точке вселенной. Только информация идёт не через сингулярность на дороге, а напрямую от звезды к звезде. Лалита Борисовна, вам помочь? Давайте без отчества. Вполне достаточно Лолы. Помощь не требуется. Только воды принесите. Николай, избавляйся от комплексов. Возьми фильтр и сходи на озеро. — Это мы еще посмотрим, у кого тут комплексы, — проворчал под нос Коленька. Но емкость для очистки воды забрал и отправился к берегу, где фыркали и плескались волкодавы. — Зря перестраховываетесь, — заметил я. — Озеро питается горными ручьями. Вода чистейшая. — Береженого бог бережет, — серьезно ответила Лола. — Значит, ты и есть знаменитый Луи Аркур? — Доктор, что же вы нас не представили? «Неудобно?» «Чем же знаменитый?» Я усмехнулся. «Впрочем, догадываюсь. Благодаря моей неудачливости мы очутились на этом живописном бережку. А в умах происходит разброт и шатание. Так?» «Оказывается, у тебя поэтический талант», сказала Лолита, распаковывая пакеты с рационами. «В целом правильно. Однако это вовсе не неудачливость, а исключительное стечение обстоятельств. Доктор нанял именно тебя. Ты разработал маршрут, вывел мэтра Гильгофа к дороге, после чего и завертелась к у тюрьма. Я ведь не нарочно. Верю. Обещаю, как только мы узнаем, как проникнуть в следующий после Карфагена мир, он получит название Аркур. Твои заслуги стоит отметить. А про меня, Анечку и Крылова вы забыли? Занул Гильгоф. Я тоже хочу собственную планету. В порядке очереди, господа. Нельзя получить всё и сразу. Тем более, что дорога пока не желает пропускать нас дальше. Сложно подобрать ключ. Никто не против овсяной каши с фруктами и молоком. И где шляется Коленька с водой для кофе? Крылов обнюхивался вместе с резко пахнущими мокрой шерстью собаками. Пятилитровый цилиндр был немедленно помещён в гнездо. Автапова Волкодавов одарили сухариками, после чего я отогнал их на солнце сохнуть. "К луч, говорите?" задумчиво произнёс Гельгов, размешивая завтрак пластиковой ложечкой. "Николай, подключите к ваши новые способности и ответьте. В ближайшие округи ничего такого эдакого не замечается? Прежде всего, необычных явлений энергетического характера?" Колинка нахмурился, помолчал минуту и отрицательно качнул головой. Только излучение от искусственных объектов. Ромель, аппаратура в палатках, ПМК. Впрочем, погодите. Над лесом свечение. Не знаю, как описать. А вы постарайтесь, корочева сказал Гильгов и почему-то оглянулся. Лента, брякнул Крылов. Очень похоже на широкую ленту розового цвета. тянется над дорогой в сторону юга, постоянно колеблется, словно бы волны пробегают. Знаете, как у гимнастов, когда ленту крепят на палочки. Природу понять не могу, а раньше ничего подобного не встречал. Гравитационное возмущение, предположил доктор. Если вы способны различить электромагнитные поля или радиоактивность, так почему бы не научиться видеть гравитацию? Оставьте Николая в покое. Поморщилась Лолита. О том, что на пространстве дороги имеются гравитационные аномалии. Я и так знаю. Колебания очень незначительные, человек их не заметит, но технику не обманешь. Значит, волнообразное движение. Мы выяснили, что точка сингулярности активизируется, когда сила тяготения снижается примерно на 5% от нормы Гермеса. Предположим, что эта волна идёт дальше по дороге с определённой скоростью. Например, 100 метров в секунду. Через 8 секунд откроется следующая точка, через 16 — третья, через 32 секунды — четвертая и так далее. — Николай, ты заслужил конфетку. — Нет, две конфетки. — Перебьюсь, — отмахнулся Крылов. — Теперь представь себе, что скорость распространения волн неравномерна. К южному краю дороги они затухают, и ворота... в пространстве открываются не через ранны промежутки времени, а с запаздыванием. Причём запаздывание может составлять, к примеру, 115% по количеству точек сингулярности на одной дороге. Устраивает такая версия. Молодец! Заставлю папу купить специально для тебя самую большую конфетную фабрику. Вполне хватит скромного пивного зоводика. Лула, покопайтесь в этом направлении, может, чего найдёте. Лалита кивнула, а Гельгов только сплюнул под ноги. Устал считать, сколько Нобелевских премий вы, юноша, заработали за прошедший месяц. Прямо-таки кладезь идей и неиссякаемый источник мудрости. Неужели завидуете? Чему завидовать, скажите? Любой ваш экспромт ставит десятки новых задач, ничего при этом не объясняя. Имеет место некое явление Вы относительно правдоподобно рас толковываете, что происходит, но объяснить глубинный смысл, причины, не в состоянии. Мышь ест сыр. Но почему она это делает, никому неизвестно. Что привлекает мышь именно в сыре, а не в телячьих биточках под соусом аля по ату? Для чего мыши вообще нужна еда? Она любит только голландский сыр или способна питаться рокфором, пармезаном и другими сортами? Более того, это полевая мышь, домовая или лабораторная? И что она будет делать после лёгкой закуски? Между прочим, надо бы взять сыр на лабораторный анализ, выяснить химический состав. Вдруг это не сыр, а покрашенный в жёлтый цвет кубик пластиковой взрывчатки, опрысканный сырным ароматизатором. Уяснили, о чём я говорю? Ну, знаете, доктор, расхохотался Лолита. Видать, крепко вас пронесло. Сбавьте обороты и не расстраивайтесь. Вообразите, каково приходилось учёным в 20-м веке, когда появились работы Эйнштейна, Чендраскира, Хокинга и прочих метров и грандов. Ведь это был шок, переворот. Чуть не ежедневно совершались новые открытия, смысл которых понимали очень немногие, а представления о мире совершенствовались с невероятной быстротой. И что? Любое изменение привычной картины мироздания вызывает закономерную реакцию. Увидели новый объект и немедленно захотели его потрогать, объяснить природу и научиться использовать в своих целях. И никак не даётся в руки, ускользает. Вспомните, сколько лет прошло от появления теории радиоактивности до создания атомной бомбы. Первое предположение о существовании чёрных дыр высказал Лаплас в XVIII веке. Они доказали их существование лишь через 300 лет. У нас в запасе нет 3 столетий, огрызнулся доктор. Не 3 лет, не 3 месяца. И мы столкнулись не с феноменом гамма-излучения и не с теоретическими выкладками Шварцшильда или Хокинга, а с чужой цивилизацией, которая может оказаться агрессивной и враждебной. Недоказуемо, отозвалась Лалита. Косвенные данные, вроде развалин на Карфагене, ещё не доказывают агрессивности чужаков, хотя впрочем, сами увидите. Я пока отказываюсь комментировать. Комментировать что? Некоторые находки в районе города, которые вы видели на записи с борта Роммеля. Никому из вас не приходило в голову, что специфика Гермеса, все эти точки сингулярности могут быть естественным явлением. А как же дороги, взвыл Гельгу. Искусственные леса. Вы же сами говорили, что деревья в лесу инопланетного происхождения. От этих слов я не отказываюсь, но могу допустить, что чужаки, обнаружив возникшие на Гермесе по некоему прихоти природы точки сингулярности, просто обозначили их общедоступным способом. Для пущего удобства дорога является таким же универсальным символом, как колесо или солнце. Все они связаны с основным понятием путь, движение по пути. Чтобы показать, куда надо идти, следует проложить дорогу, и каждому станет ясно. Хочешь воспользоваться? Двигай в указанном направлении». «Не каждому, скорее избранному», дополнил Гильгоф. «Вдоль дороги не установлены таблички наподобие «Здесь точка входа на 18-ю скорпиона, а через 800 метров иди на Проксиму Центавра». И на огромном камне возле опушки леса не выбит о двоичным кодом инструкция по безопасной эксплуатации транспортной сети. Впрочем, одна версия не исключает другую. Может быть, строители дорог действительно использовали природные аномалии для перемещения через естественную сингулярность и приспособили под них свои технологии. А возможно, техника чужаков работает только в необычных условиях данной планеты. Потому Гермес и был выбран в качестве транспортного узла. Общий термин в обоих посылах природные условия. В таком случае можно образовать довольно стройный силлогизм. Аллита нахмурилась, поразмыслила и выдала: "Дороги на Гермесе возникли вследствие деятельности разумных существ, использовавших естественные аномалии". Без этих естественных аномалий транспортная сеть работать не может. Следовательно, основной и единственной причиной появления на Гермесе дорог являются неизученные особенности планеты, вероятно, всей звездной системы Вольф-360, что и требовалось доказать. «Абстратно, чересчур умозрительно», – пылко воскликнул Гильго. «Тем более, что делать универсальные выводы из двух частных посылок нельзя». Это основной закон построения силлогизмов. Повторяю для глухих. Мы всего лишь наблюдаем мышонка, пожирающего сыр, но ничего не знаем ни о мышонке, ни о сыре.